О Духах Добрых или Ангелах Параграф 63. Понятие об ангелах и достоверность их бытия Имя «ангел», что значит «посланник», «вестник», по выражению еще древних учителей церкви, есть имя должности, а не природы. Потому неудивительно, если в Священном Писании оно присваивается разным посланникам Всевышнего, возвещавшим или возвещающим волю Его. Так в Ветхом Завете оно приписывается. Самому Мессии, который, впрочем, называется не просто ангелом, но ангелом Завета. Книга пророка Малахии, глава 3, стих 1. Также Моисею... Числа, глава 20 стих 16 и другим пророком, книга пророка Адгея, глава 1 стих 3, книга пророка Исаии, глава 33 стих 7, также священникам книга пророка Малахии, глава 2 стих 7, даже вещам бездушным, творящим Слово Господне, Псалом 77 стих 49. А в Новом Завете оно приписывается Предтечи Спасителя, Евангелие от Матфея, глава 11, стих 10, ученикам Его, Евангелие от Луки, глава 9, стих 52, ученикам предтечи, Евангелие от Луки, глава 3, стихи с 18 по 24, и предстоятелям церквей, Откровение, глава 1, стих 20. Но в строгом и собственном смысле ангелами называются в Священном Писании существа особого рода, отличные от Бога и от человека, существа духовные, действительные, а не воображаемые. И это в бесчисленных местах как Ветхого, так и Нового Завета, которые никак нельзя объяснять в переносном смысле без крайнего искажения смысла речи.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 «Не бойся. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему». Бытие, глава 28, стихи 12 и 13. Здесь ангелы ясно отличаются от Бога и от человека, и хотя это видение последовало во сне, но также, конечно, должны быть признаваемы за существа действительные, как и Бог, явившийся вместе с ними. Тем более, что сам сон Иакова случился по устроению Божию. Б. В книге Иова читаем. «Человек праведнее ли Бога? И муж чище ли Творца своего? Вот он и слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки». Книга Иова, глава 4, стихи 17 и 18. Здесь также отличаются ангелы и от Бога, и от человека, и представляются по природе высшими человека. Но возможно ли было сделать это сравнение, если бы ангелы действительно не существовали? В. Псалмопевец делает такое же сравнение между человеком и ангелами, только в более сильных словах. «Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его перед ангелами, славою и честью увенчал его» — Псалом 8, стихи 5 и 6. Г. Хотя имя ангелов, как мы заметили, присваивается иногда и пророкам, но в собственном смысле ангелы ясно отличаются от пророков потому что являются к ним от лица Всевышнего и возвещают волю его так являлся ангел Илии 4-я книга царств глава 1 стихи 3 и 15 Даниилу книга пророка Даниила глава 3 стих 49 Захарии книга пророка Захарии глава 1 стих 14 Еще более ясные и решительные доказательства раскрываемой истины находим в Новом Завете, в изречениях как самого Спасителя, так и апостолов. Спаситель, например, говорит «А, Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир». Доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 37 по 39.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 Здесь ангелы изображаются не только существами действительными и личными, но и поставленными в ближайшем отношении к Богу. В. Сказываю же вам, «Всякого, кто исповедует меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред ангелами Божиими, а кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божиими». Евангелие от Луки, глава 12, стихи 8 и 9. Значит, ангелы составляют собой особый определенный класс существ, отличный от человеческого рода. Г. Одне же том или часи никто не знает. Ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Евангелие от Марка, глава 13 стих 32. Ангелы здесь представляются жителями неба, обладающими совершеннейшим ведением сравнительно с людьми и также, несомненно, существующими, как существуют Отец и Сын. «Да, когда же приедет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 31. Сын человеческий приедет на суд без сомнения, сопровождающийся действительными существами. Е. В воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии, на небесах. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 30. Эти слова, в которых так непререкаемо ангелы признаются существами действительными, тем более замечательны, что их изрек спаситель перед саддукеями, отвергавшими бытие ангелов. Книга Деяний, глава 23, стих 8 и таким образом засвидетельствовал, что он предлагал учение об ангелах отнюдь не по какому-либо приспособлению к ложным понятиям своих слушателей, как дерзают предполагать вольнодумцы, а единственно, по непреложной истинности этого учения. Из числа святых апостолов достаточно выслушать свидетельство двух первоверховных. А. Святой Петр говорит. Им, пророкам, открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес. Во что желают проникнуть ангелы? Первое послание апостола Петра, глава 1, стих 12. Здесь ангелы ясно отличаются от других посланников и вестников Божиих, пророков и апостолов и представляются существами особого рода, высшими, разумно свободными. Б. Святой Павел пишет к возлюбленному ученику своему Тимофею. «Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения». Первое послание к Тимофею, глава 5, стих 21. Если таким образом апостол призывает во свидетелей вместе с Богом Отцом и Господом Иисусом ангелов, то, очевидно, приписывает им несомненное бытие. В. А в послании к евреям тот же апостол, сравнивая Спасителя с ангелами, говорит, «Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя». Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, «Ты, сын мой, я ныне родил тебя», так же, когда вводит первородного во вселенную, говорит, «И да поклонятся ему все ангелы Божии». Послание к евреям, глава первая, стихи с 4 по шестой. Отсюда также очевидно, что апостол признавал ангелов существами действительными, и притом высшими в ряду прочих существ. Доказательство, что Святая Церковь Христова с самого начала своего веровала в бытие ангелов, бесчисленны. Таковы все древние символы, в которых Бог называется, между прочим, Творцом Невидимого, то есть Мира Духовного. Таковы же, в частности, свидетельства учителей церкви – Иустина Мученика, Афинагора, Евсевия, Василия Великого, Григория Богослова, Августина и многих других, которые приводить здесь считаем излишним, так как в веровании церкви относительно бытия ангелов никто и никогда не сомневался. Получив из божественного откровения мысль, что есть еще мир духовный, кроме мира видимого, есть ангелы, здравый разум человеческий может и собственным путем приближаться в некоторой степени к этой истине. История говорит нам, что вера в бытие ангелов существовала во все времена и у всех народов, при всем различии их религий, что она почти столько же всеобща в человеческом роде, как и вера в бытие Бога. Как же смотреть на это явление? Чем объяснить его? Самое естественное и непринужденное объяснение — То, что учение об ангелах перешло во все религиозные системы разных народов из религии первобытной и есть один из остатков, хотя немало искаженный, того первоначального откровения, которое даровано было Богом еще отцам рода человеческого в раю и потом распространилось от них между всеми их потомками. В мире вещественном мы видим чрезвычайное множество и разнообразие существ, замечаем между ними различные степени и классы, одни других высшие, одни других совершеннейшие. Можем ли по аналогии не заключать, что нечто подобное должно быть и в мире духовном? что кроме души человеческой, которая одна только известна нам как дух, должны существовать и другие бесчисленные духи и классы духов, которые также возвышаются одни над другими по степени совершенств и как бы образуют непрерывную лестницу, начинающуюся с души человеческой и восходящую до Бога. По крайней мере, совершенно невероятно, чтобы весь мир духовный ограничивался только душами человеческими, когда вещественный мир так изумительно велик и разнообразен. Если целью мира и здравый разум не может не признать с одной стороны славы Творца, а с другой счастье и блаженство творений, то и в этом отношении представляется необходимым существование духов. Как немного совершенств своих проявил Господь и в создании тварей вещественных, но сами эти создания не способны понимать проявленные в них совершенства Божии и словословить своего Творца. Как необильно излил Он и на них благо жизни». Но наибольшая часть существ мира вещественного не имеет способности даже чувствовать собственное бытие, а другие, хотя способны чувствовать бытие, но не в состоянии сознавать его разумно и наслаждаться им сознательно. Только существа духовно разумные способны понимать совершенство своего Творца, проявленные как в них самих, так и в создании мира вещественного. Только они могут прославлять его и словом разумным, и благочестивой жизнью. Одни они способны не только чувствовать, но и сознавать раздельно всю сладость бытия и наслаждаться истинным счастьем и